Глава девятнадцатая. «Вита». «Вита!» «Зовут меня. Просыпаюсь, как от толчка. Дыхание учащенное, а ночнушка прилипла к спине от пота. Стараюсь отдышаться и понять, что произошло. Но потом вижу, что я в постели, и медленно опускаюсь обратно на подушку. Это всего лишь дурной сон, Вита», — повторяю мысленно. «До сих пор перед глазами лицо Матвея, летящего, пропасть и зовущего меня по имени». Я не могу вспомнить, с чего именно начался сон и помню только, как подхожу к обрыву, на котором висит мой муж. Он тянет ко мне вторую руку и зовет меня, а я ничего не делаю. Просто стою и смотрю, как соскальзывают его пальцы, а потом он летит вниз. Видеть такое оказалось выше моих сил. Вообще события последних дней немало пошатнули мое решение жить вдали от дома. Та история с испачканной кровью дверью не прошла до меня бесследно. Мало того, что я теперь хожу, оглядываясь по сторонам, думая о том, что если какому-то ненормальному хватило ума додуматься до такого кошмара, то на что он еще способен? Так еще пришлось привлечь к этому вопросу Костика, что всерьез подошел к его решению. Старый друг поднял все записи с камер в виде наблюдения рядом с домом, но ничего криминального не нашел на записях. И это могло означать, что это сделал кто-то из жильцов подъезда. Поэтому я вновь занята вопросом поиска жилья». Но хуже всего то, что из-за беременности я стала слишком суеверной. И теперь мне кажется, что это был какой-то ритуал с целью навредить моей девочке. Параллельно с этим, как начались эти кошмары, мне стало казаться, что за мной постоянно кто-то наблюдает. Вся эта ситуация пугает меня до чертиков. И долгожданная свобода уже не выглядит такой привлекательной. Я стою с кровати и, выпив воды, ложусь обратно спать. Проворочившись по постели, наконец-то все же проваливаюсь в тревожный сон из которого меня выдергивает звонок. Вита, просыпайся, Соня! слышу в динамике голос Костика. Через полчаса буду у тебя, и сегодня же мы перевозим тебя вместе с вещами. Ты нашел мне квартиру? с трудом понимаю, о чем он. Я нашел для тебя идеальный вариант. Эта новость мгновенно бодрит меня. Я раскрываю глаза и вскакиваю, готова бежать из этого жуткого места немедленно. Костик, ты лучший! кричу в трубку и бегу собирать вещи. Я скидываю свои немногие пожитки в сумке, торопясь покинуть этот странный дом. Но тот самый сон, что мучит меня на протяжении нескольких дней, не дает покоя. И пока я жду костюм, вставляю старую симку в телефон. Как только смартфон прогружается, на него начинают сыпаться сотни сообщений. Я пролистываю все ненужные, выхватывая только самые важные для меня имена, но не успеваю прочитать ни одного из них, как звонит телефон. При виде маминого номера сердце радостно трепещет в груди, Я принимаю вызов. «Виточка, дочка!» Тяжело вздыхает она. «Наконец-то! Мы чуть с ума не зашли!» «Мам, я же говорила, что со мной все в порядке!» «Тебе нужно срочно вернуться домой!» продолжает мама в том же духе, что и всегда. «Мне кажется, мы уже обсудили это!» «Дочь, сейчас это не шутки!» Матвей попал в аварию. «Что?» Кажется, что мир вокруг перестал вращаться, а земля напротив уходит из-под ног. «Как он? Что произошло?» «Дочь...» — снова тяжело вздыхает она. «Ты нужна здесь. Он... он в коме. А ты самый близкий его родственник. И только ты можешь решить, что с ним делать дальше. Несколько мгновений я сижу, словно громом пораженная. Страх за жизнь мужа парализует меня. Легкие будто не функционируют вовсе» потому что мне кажется, что перед глазами темнеет. «Вита! Дочка!» Доносится до меня голос мамы, а затем я падаю. А когда открываю глаза, надо мной нависает лица Костика и еще каких-то незнакомых людей. «Скорая приехала!» Слышу голоса, словно сквозь вату. «Сейчас ее погрузят!» Повляет человек в медицинской форме. Светят фонари ко мне в глаза, а затем меня подхватывают на руки и несут куда-то. «Я плохо соображаю, что именно происходит!» Только я вижу перед глазами лицо мужа, что стремительно летит в пропасть. А я равнодушно смотрю на его падение. Так вот к чему был этот сон. Он нуждается во мне, а я... Я не протянула ему руки помощи. Окончательно прихожу в себя уже в больнице. Слышу, как Костя за дверью разговаривает с кем-то. Но у меня нет сил даже позвать его. Все мои мысли сосредоточены на муже, который лежит в коме и нуждается в моей помощи. Наконец-то дверь распахивается, и вдруг входит в палату. «Привет!» Садится он на стол рядом с кроватью. «Напугала ты меня». Внимательно изучает мое лицо. «Прости, как ты оказался?» «Вспоминаю, что не впускала его в квартиру». «Хозяйка квартиры открыла». «Смотрит пристально». «Разговаривал с твоей мамой». «Да?» «Да», кивает он. «Надо, чтобы ты приняла решение». «Какое?» «Чувствую в груди тревогу». «Идешь ли ты до конца с разводом в связи с новыми обстоятельствами?» «Если ты пойдешь на попятную, то избавишься от необходимости нести ответственность за его жизнь». «И что тогда с ним будет? Мне неприятно то, как о моем супруге говорит Костик». «Тогда его родители будут принимать решение о том, бороться за жизнь сына или нет. Думай, Вита, тебе эти нервы ни к чему, а он в любом случае не будет прежним. Но если ты получишь развод, то мы можем пожениться». Я признаю твоего ребенка своим. Решайся.